папа Гриша. Терьянов в глубокой задумчивости стоял перед зеркалом. Ему предстояло выбрать галстук из тех четырех, что были у него в наличии. Раньше этим занималась жена, но после развода Сергей оказался в безвыходном положении. Днем после защиты кандидатской диссертации, на которой он выступал в качестве первого оппонента, защищался заместитель директора завода Григорий Павлович Губанов, К Терьяну подошел Марк Цейтлин и сказал на ухо, «Сергей, побойся Бога, желтый галстук с черной рубашкой и серым костюмом не носят». Терьян поменял рубашку на голубую, но проблемы выбора галстука это не решило. Поразмышляв еще какое-то время, он решил плюнуть на галстук и поехать в ресторан без него. В конце концов, ресторан — не ученый совет». И папа Гриша, как называли заместители директора основные участники проекта, вряд ли будет в претензии. Банкет по поводу защиты папы Гриши проводился в славянском базаре. Этот ресторан оказался чуть ли не единственным бастионом, который устоял перед накатом нового мышления на вековые традиции. Антиалкогольная кампания не только привела к исчезновению из магазинов любых напитков и породила таким образом очереди невиданной доселе длины, но и вызвала к жизни странное правило, в соответствии с которым в любом ресторане официант пересчитывал всех пришедших по головам и категорически отказывался подавать более 150 грамм на душу». Папа Гриша обзвонил несколько мест, узнал, что это правило соблюдается неукоснительно, и обратился за помощью к мусе. Хмыкнув, Тариф объявил, что проблем нет, надо идти в Славянский базар, там он договорится, а заодно постарается обойти запрет на обмывание диссертаций. Дело тут было вот в чем. Как определила в свете новых веней высшая аттестационная комиссия, недостаточный уровень отечественной науки объяснялся исключительно тем, что после защиты диссертанты вместе с оппонентами и даже, о ужас, членами ученых советов пьянствовали в кабаках. Разве могла после этого идти речь об объективности? Непонятно, какие средства и силы были задействованы, но директорам ресторанов вменили в обязанность при обнаружении на вверенных им объектах диссертационных банкетов незамедлительно об этом доносить. Уж ВАК разберется по существу, что в соответствующей диссертации хорошо, а что, и это главное, плохо. Оппонентом на защите у папы Гриши Сергей Тарьян стал вот каким образом. Судьба проекта, над которым работали Платон, Ларри и многие другие сотрудники института, в значительной степени зависела от того, какие силы, а следовательно и ресурсы в него вовлечены. Проект был целиком и полностью связан с заводом. Продукция же завода, особенно при поголовной утрате доверия к советскому рублю, как к самой твердой валюте мира, считалась супердефицитом. Это были автомобили. Стоило любому чиновнику, которому следовало поставить за крючку на том или ином проектном документе, узнать, что проект ориентирован на завод, как в голове у этого чиновника немедленно что-то щелкало. Он поудобнее устраивался в своем служебном кресле и начинал очень предметно вникать в суть вопроса. Еще в самом начале, когда шла предстартовая подготовка, Платону и лари удалось договориться с руководством завода о том, что некая, весьма незначительная часть продукции может быть использована для целей проекта. Упоминание об этом в любом сколь угодно высоком кабинете творило чудеса. Ведь одно дело выпрашивать автомобиль у еще более высокого руководства, владеющего соответствующими фондами, или на худой конец тянуть из шапки билетик на профсоюзном собрании, соревнуясь при этом с инженерами, сантехниками и уборщицами за право заплатить свои кровные денежки. А совсем другое, получить машину по совершенно независимому каналу, да еще с обещанием, что она пройдет перед выдачей самую серьезную проверку. И никто даже не подозревал, сколько здоровья стоило Ларри исполнение тех обещаний, которые налево и направо раздавал Платон. Естественно, что эти возможности не могли долго оставаться в тайне, Через какое-то время на Платона обрушился поток просьб от коллег, друзей, просто знакомых и не очень знакомых людей. Объяснять, что все на свете имеет свои границы, Платон не считал возможным, хотя сам это отлично понимал. Конечно, он не мог отказать Тарьяну, который наконец-то решил обзавестись к собственным транспортным средствам и путем невероятных усилий скопил необходимую сумму, но при этом не вполне представлял себе, получится у него или нет. «Какие проблемы?» — сказал он Сергею, когда тот обратился к нему в первый раз. «Два месяца подождешь?» Два месяца превратились в два года. И вдруг Платон глубокой ночью позвонил Тарьяну с завода. «Сережка!» — заорал трубку. «Помнишь, ты просил меня кое о чем? Я все решил. В декабре никуда не собираешься?» «Нет», — ответил еще не проснувшийся Тарьяна. «Что? Я завтра прилетаю в Москву. У меня к тебе будет одна просьба». Просьба заключалась в том, чтобы внимательно прочитать диссертацию. Папы Гриши при обнаружении каких-либо недочетов довести их до сведения Платона, а также дать согласие выступить оппонентом на защите. К удивлению Тарьяна диссертация оказалась на редкость толковой. Написана она была в чисто академическом ключе без какого-либо налета провинциализма, содержала совершенно прозрачную постановку задачи и точное ее решение. После исправления нескольких досадных, но не принципиальных ошибок, диссертация приняла форму, исключающую сколько-нибудь обоснованную критику, и это поставило будущего оппонента в затруднительное положение. Ведь задача оппонента состоит прежде всего в том, чтобы указать на недостатки работы, но как указать на то, что не удается обнаружить даже под микроскопом? Когда Сергей сказал об этом Платону, тот поулыбался, а потом объявил. — Ты знаешь, это даже хорошо. Ведь будет и второй оппонент, чистый экономист. А ты честно скажешь, что по технике замечаний нет. Защита прошла с блеском. Члены совета проголосовали, как говорится, в ноль, после чего папа Гриша подошел к Сергею, поблагодарил и пригласил вечером в славянский базар а Платон и Ларри тут же подхватили папу Гришу под руки и куда-то уволокли. Банкет ничем не отличался от иных подобных мероприятий. Терьян, наконец-то, получил возможность понаблюдать за своим подзащитным с близкого расстояния. И если внешность папы Гриши, еще соответствовало представлениям Сергея о командирах производства, рост и телосложение замдиректора были богатырскими, голос зычным, а водку он пил только что не стаканами, оставаясь при этом совершенно трезвым, то манеры были исключительно мягкими, добрыми и как бы обволакивающими. Было совершенно непонятно, как человек с такой открытой и, очевидно, глубинной душой может чем-то управлять, отдавать приказы и распекать нерадивых подчиненных. Сергею он представлялся чем-то средним между Дедом Морозом и добрым дедушкой Лениным из детских книжек. Но когда во время перекура он заикнулся об этом мусе, тут ухмыльнулся и сказал, «Давай, — Давай-давай, ты все правильно понимаешь. Папа Гриша — та еще штучка. Если близко окажешься, попробуй ему в глаза заглянуть. Последовать совету мусы удалось, когда банкет уже заканчивался, и Сергей подошел прощаться. Папа Гриша выпил много, но это на нем никак не отразилось, только движения стали какими-то округлыми, а речь еще более вальяжной. Возвысившись над Сергеем, который еле доставал ему до плеча, папа Гриша обнял его. «Дорогой мой человек», — пробасил он, — «спасибо тебе за помощь, за поддержку, за объективность». «Не за что», — Григорий Павлович ответил Тарьян, — и посмотрел папе Грише прямо в лицо. Нельзя сказать, что он многое понял, но то, что увидел, произвело на него сильное впечатление. Лицо у папы Гриши было широким, круглым, добрым. На порозовевшем от выпитого носу сидели очки в позолочной оправе, казавшиеся совсем крохотными, а за стеклами очков виднелись небольшие беспомощно моргавшие глазки. И вдруг на какое-то мгновение глазки перестали моргать. Если бы Сергей не был предупрежден заранее, он, наверное, и не заметил бы, как неуловимо изменилось лицо стоявшего перед ним человека. На него уставились две маленькие серые точки, будто загорелась лампочка в кабинете зубного врача, И когда через долю секунды широкая улыбка папы Гриши погасила эту лампочку, Сергей понял, что он взвешен, измерен и оценен. — Ну, как тебе папа Гриша? — спросил на следующий день Платон. — Знаешь, — ответил Сергей, — сначала он мне каким-то тюфиком показался, а потом пригляделся. Просто капитан Сильвер. — Из острова сокровища, только с двумя ногами. — Хм, капитан Сильвер, это правильно, — задумчиво сказал Платон. — С двумя ногами еще с двумя головами и с четырьмя руками. Кстати, твоя проблема решена. Послезавтра можешь ехать за машиной.